Данные разведки. Глава 1. Время убивать. 10 февраля 2009 года два спутника связи, российский и американский, пролетая над Сибирью на высоте в 500 миль и относительной скорости более 25 тысяч миль в час, врезались друг в друга. Хотя исходный толчок для строительства этих спутников когда-то был связан с военными соображениями, Это столкновение, кстати, первое событие такого рода, было происшествием вполне мирного характера. Возможно, тем не менее, что когда-нибудь один из сотен образовавшихся при этой аварии обломков врежется в другой спутник или нанесет повреждения космическому кораблю с людьми на борту. В тот же зимний день внизу на Земле промышленный индекс Доу-Джонса закрылся на отметке 7888, Заметно выше предшествовавшего провала десятилетия, когда в марте 2009 года он достиг значения 6440, но лишь не намного выше половины рекорда в 14198, который был отмечен в октябре 2007 Другие новости этого дня: обанкротился Music Holdings, фирма провайдер фоновой музычки для магазинов. Компания General Motors объявила о сокращении 10 тысяч белых воротничков. Следователи ФБР устроили обыск в офисах Вашингтонской лоббистской фирмы, клиенты которой финансировали избирательную кампанию главы подкомитета Конгресса по оборонным расходам. Президент Ирана на митинге по случаю 30-й годовщины Исламской революции произнес зажигательную речь о том, что Иран... готов к переговорам на основе взаимного уважения и в атмосфере справедливости. Новый министр финансов США, только что назначенный новым американским президентом, представил план, целью которого было убедить биржевых игроков купить за 2 триллиона долларов неустойчивые американские активы, незадолго до этого обрушившие мировую экономику. Инженеры-строители фирмы WW Norton Company Объявили, что 70% соли, которой посыпали обледеневшие дороги в Миннеаполисе, смыто в канализацию. Некий физик, занимающийся вопросами окружающей среды, заявил, что у трети самых раскупаемых лазерных принтеров при нанесении в процессе печати разогретой краски на бумагу и сопутствующем парообразовании возникает огромное количество микроскопических частиц, наносящих большой вред легким. Климатологи объявили, что в горах Санта-Каталина, штата Аризона, почти у сотни видов растений граница зоны цветения за 20-летний период продвинулась вверх по склонам в полном соответствии с ростом летней температуры воздуха. Другими словами, мир находился в постоянном движении и в опасности, как это очень часто с ним бывает. Спустя 10 дней под эгидой Центра по вопросам капитализма и общества Колумбийского университета, Состоялась встреча международной группы именитых экономистов, высокопоставленных чиновников и видных академических ученых, чтобы обсудить, как мир мог бы справиться с происходящим в нем более серьезным, чем обычно финансовым кризисом. Директор Центра, Нобелевский лауреат по экономике Эдмунд Фелпс, доказывал, что беде помог бы некоторый возврат к финансовому регулированию, но подчеркивал при том, что это ни в коем случае не должно стать препятствием для инвестиций в инновации в секторе небанковского бизнеса, который сделался главным источником динамизма в экономике США. А что такое сектор небанковского бизнеса? Военные расходы, медицинское оборудование, аэрокосмические предприятия, компьютеры, голливудские фильмы, музыка и опять военные расходы. Для Фелпса динамизм и инновации шли рука об руку с капитализмом и с войной. Когда корреспондент BBC спросил, есть ли у него ключевая идея по поводу кризиса, и действительно ли кризис является вечным проклятием капитализма, он ответил. «Моя ключевая идея такая. Мы отчаянно нуждаемся в капитализме, чтобы создавать для обычных людей интересную работу. А иначе, может, придется устроить войну с марсианами», или придумать что-нибудь еще вроде этого в качестве альтернативы. Другими словами, динамично развивающейся экономике нужно по крайней мере одно из трех – погони за прибылью, война на Земле или война в космосе. 14 сентября 2009 года, всего через несколько месяцев после столкновения двух спутников и в нескольких кварталах от того места, где за 8 лет и 4 дня до этого выселись башни-близнецы Центра мировой торговли, президент Барак Обама обратился с речью к воротилам Уолл-стрит по случаю первой годовщины краха Лемон Бразерс. инвестиционные фирмы, банкротство, которые часто называют спусковым крючком цепи финансовых крахов 2008-2009 годов. В то же самое утро Китай заложил первый камень в фундамент своего четвертого космического центра. Его предстояло построить на близком к экватору острове, широта которого должна была помочь использовать скорость вращения Земли при запуске космических кораблей. Минимизируя за счет этого количество горючего и максимизируя полезную нагрузку. Строительство было окончено к концу 2014 года задолго до момента, когда полностью закончилась застройка места, где стоял центр мировой торговли. Репортер Associated Press говорил о больших космических амбициях Китая и, представив впечатляющий перечень китайских достижений и планов в этой области, заключил, Китай утверждает, что его космическая программа имеет исключительно мирные цели, хотя ее оборонная подоплека и разработка Пекином противоспутникового оружия уже заставила некоторых поставить это утверждение под вопрос. То же самое можно было бы сказать и о подоплеке обильно финансируемых космических программ сверхдержав, противостоявших друг другу во времена Холодной войны. Будь он же сегодня, знаменитый голландский астроном и математик 17 века Христиан Гюйгенс мог бы рассказать нам, как глупо было бы думать, что грандиозные космические проекты можно осуществить без мощной поддержки со стороны военных. Еще в 1690-х, когда он размышлял о возможности жизни на Марсе и на других известных тогда планетах, Гюйгенс задумывался и о том, как лучше стимулировать человеческую изобретательность. В тогдашнюю эпоху прибыль тоже была могучим стимулом для деятельности, хотя термин «капитализм» еще не придумали, а военный конфликт, как побудительная причина творчества, и вовсе был освящен благословлением свыше. Господь был столь сильно обрадован тем, что сотворил землю, что сие смешение дурных людей с добрыми, равно как и последствия сочетания злосчастья, войн, моровых поветрий, бедности и тому подобных скорбей, не были нам с благой целью, а именно для того, чтобы изострели мы наш разум и усовершенствовали изобретательность, вооружившись тем самым для неукоснительной обороны против наших врагов. Да, ведение войны требует правильно мыслить и способствует техническим нововведениям, никакого противоречия. Но Гюйгенс идет дальше, он отмечает связь между отсутствием вооруженных конфликтов и интеллектуальным застоем. И если бы людям суждено было проводить всю свою жизнь в ничем не омрачаемом, непрерывном мире и довольстве, не страшась бедности и не опасаясь войны, немало не сомневаюсь я, что их жизнь немногим была бы лучше, чем у бессмысленных тварей, кои не имеют понятия о достоинствах, позволяющих нам наслаждаться нашей жизнью и извлекать из нее выгоду. Нам следовало бы молиться о неспослании нам чудесного дара письма, Будь мы лишены его благотворного воздействия на нашу способность к изобретению в искусстве коммерции и войны, ибо именно этим занятием обязаны мы тем, что обладаем искусством мореходства и искусством земледелия, и большинством тех открытий, которые мы совершили, и почти всеми секретами экспериментального знания. В общем, все просто. Нет войны, значит, нет и интеллектуальной закваски. Рука об руку с торговлей, говорит Гюгенс. Война служит катализатором грамотности, любознательности, земледелия и развития наук. Правы ли Фелпс и Гюгенс? Должно ли стремление к победе в войне и к извлечению прибыли быть движущей силой как для цивилизации на Земле, так и для поисков других миров? Вся история от древности до прошлой недели не позволяет ответить «нет». На протяжении тысячелетий изучение космоса и военные планы – были и остаются деловыми партнерами в вечном состязании одних правителей за то, чтобы обрести и удержать власть над другими. Звездные атласы, календари, хронометры, телескопы, карты, компасы, ракеты, спутники, дроны – все это не было результатом мирного вдохновения ученых. Целью их появления было господство, а увеличение объема знаний оказывалось лишь побочным результатом борьбы за его достижение. Но история — это не слепой рог. Может быть, теперь человечеству нужно что-то иное? Ведь сегодня мы стоим перед лицом таких врагов и злосчастий, какие Гюгенсу и не снились. И, наверное, изострение нашего разума можно было бы направить на благо всех, а не на триумф немногих. Наверное, не было бы слишком радикальным предположить, что капитализму будет просто нечего делать на Земле, если несколько сот миллионов человеческих особей — исчезнут от недостатка питьевой воды, отсутствия пригодного для дыхания воздуха, а возможно от последствий падения астероида или воздействия смертоносного космического излучения. Глядя на Землю с борта космического корабля, разумный человек мог бы, конечно, почувствовать, что неукоснительная оборона, возможно, в гораздо большей степени требуется нам, ввиду уязвимости нашей прекрасной голубой планеты перед лицом бесчисленных космических угроз, чем для защиты от приходящей военной мощи отдельных стран, от пропитанных ненавистью игр политиков, националистов и агрессивных идеологов. С высоты нескольких сотен километров над земной поверхностью слова «На земли мир, во человецах благоволение» могли бы прозвучать не столько надписью на рождественской открытке, сколько жизненно важным призывом к созданию будущего, в котором все человечество вместе работает над защитой всей Земли, как от врагов среди нас, так и от угроз с небесной высоты. Холодным вечером 16 января 1991 года около тысячи ученых, занимающихся космическими исследованиями, в том числе и я, ели, пили, произносили тосты и болтали друг с другом о своих исследовательских проектах на банкете, завершавшем 177-й съезд Американского астрономического общества Филадельфии. Такие съезды проводятся раз в полгода. Где-то между горячим и десертом президент нашей организации Джон Беккл поднялся, чтобы объявить о том, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны. Операция «Буря в пустыне», бомбовой блицкрик, которым открылась Первая война Америки в Персидском заливе, началась примерно в половине седьмого, когда в Багдаде была глубокая ночь. Журналисты CNN вели репортаж о воздушном налете в реальном времени и без цензуры с девятого этажа отеля «Аль Рашид». Безоблачное звездное небо над пустыней полыхало вспышками света. Впервые в истории войн Америка демонстрировала в действии свои бомбардировщики «Стелс», практически невидимые для радаров противника и недоступные глазу в безлунном небе. И хоть это не было космической катастрофой, удар был согласован по времени с новолунием, единственной фазой Луны, в которой она невидима ни днем, ни ночью. «Все выступления после банкета отменяются», — сказал бэкл «За кофе не будет слышно обычных острот. Программу праздничных мероприятий, запланированных по случаю закрытия съезда, сократили, чтобы мы могли сосредоточиться на репортажах CNN или просто отправиться домой и побыть со своими близкими». Разговоры в зале смолкли. Общее оцепенение было неудивительно. Меньше 20 лет прошло с окончания Вьетнамской войны, и воспоминания о действиях США в Юго-Восточной Азии все еще преследовали многих присутствующих, включая меня. Большинство моих коллег провели остаток вечера в Филадельфии, прилипнув к телеэкранам. Я решил пройтись в одиночестве, чтобы немного разрядить накопившееся внутри меня напряжение. Повсюду я видел телевизоры, настроенные на канал CNN. Проходя мимо авторемонтной мастерской, я окликнул задержавшегося на работе механика лет двадцати с небольшим. Когда Вьетнам становился кошмаром Америки, он, наверное, ходил в детский садик. Слышали, что началось? Я ждал, что услышу в ответ что-нибудь невеселое, но вместо этого парень, ликующе, заорал в ответ «Ура!» и, потрясая кулаком в воздухе, распираемой гордостью, чувством, которое я никогда раньше не связывал с военными делами, он лихо прокричал «Ну ни хрена ж себе, мы воюем!» Что ж, наверное, мне следовало этого ожидать, вспомнить о патриотическом энтузиазме, так ярко проявляющемся на парадах в день поминовения и в фейерверках 4 июля, сопровождающихся историями о кровавых сражениях. Как любому американцу мне случалось петь знаменитый куплет национального гимна о сполохах ракет и рвущихся в воздухе бомбах. Я знал о том, что многие боевые генералы становились президентами Соединенных Штатов. Видел много военных мемориалов, украшенных, если не одинокой бронзовой пушкой, то одной или несколькими фигурами солдат в мундирах, возвышающихся с горделивым и бравым видом, иногда верхом на боевом коне. с оружием своего времени в руках, саблей, мушкетом, карабином, автоматом. Но ни одно из этих выражений национальной гордости и боевого духа не сочеталось с тем, что я чувствовал при мысли о нынешнем вооруженном конфликте. Я просто не понимал, как одно может соответствовать другому. А этот 20 механик понимал. Его легко захватила первобытная страсть. Та самая энергия, которой питалась столько войн на протяжении тысячелетия. Но только не та война, на фоне которой я вырос. Участие США в войнах во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже породило яростное антивоенные движение, мощи масштаб которого не имели прецедента в истории Америки. В число протестующих вливались десятки тысяч возвращающихся с войны ветеранов, да и действующих Джай, ненавидящих войну, которую они помогали вести издалека. В течение нескольких лет после того, как в 1973 году был заключен мир и солдаты вернулись домой, противники войны ждали, что военные расходы США снизятся. Но отчеты административно-бюджетного управления при президенте показали лишь краткую остановку роста оборонного бюджета, после чего эскалация расходов возобновилась с новой силой, а при следующей администрации стало поистине стремительной. Скоро, пообещал будущий президент Рональд Рейган, над Америкой снова взойдет утро. И в первой же речи, произнесенной на инаугурации в 1981 году, он официально провозгласил наступление эры всеобщего героизма и неуклонного патриотизма. Когда героев, чей патриотизм молчалив, но глубок, встречаешь каждый день за конторкой. Звездно-полосатые флаги торчали из окон автомобилей. Принято стало на каждом шагу демонстрировать уважение к военным и любовь к родине. Джингоизм носился в воздухе. Война снова стала делом чести и славы. Подобно подавляющему большинству моих коллег-астрофизиков, я испытываю отвращение при мысли о войне. Это смерть, разрушение, крах всех надежд. Мое отвращение, как и патриотизм героев рейгановского времени, Молчаливо, но глубоко. В ранние дни Вьетнамской войны я слышал, как со всех концов основного американского политического спектра неслись одни и те же заявления. Мы должны победить коммунизм, потому что коммунизм олицетворяет все зло мира, в то время как мы сами представляем силы добра и христианские ценности. Тогда я был уже достаточно взрослым, чтобы это слушать, хоть и слишком юным, чтобы понимать, что это значит. Но к тому времени, как списки и фотографии убитых G.I. стали публиковаться еженедельно, я уже начал время от времени задумываться над тем, что происходит в мире. Наконец до меня все дошло четко и ясно. Вьетнамцы погибали, американцы погибали, американские солдаты бомбили рисовые поля и деревни. Картины страданий врезались мне в память. Некоторые образы задержались там на десятилетия. «Перенесемся в лето 2005 года. Прошло три десятилетия после окончания Вьетнамской войны. Через несколько дней моей дочери исполнится девять. Миранда бежит к себе в комнату после душа. Она голенькая, забыла в ванной махровое полотенце. Когда она проносится мимо меня, руки расставлены, локти немного торчат, время останавливается». В моем мозгу вспыхивает знаменитое фото голой вьетнамской девочки, получившей пулицеровскую премию 1972 года. Вы знаете это фото. Она убегает по дороге после того, как американские истребители обрушили на ее деревню огненный шквал Напалма. У нее сложение и пропорции восьми- или девятилетней девочки, в точности такие же, как у моей дочери. В этот миг эти две девочки становятся для меня одной. Во время Первой войны в Персидском заливе 1990-1991 годы Соединенные Штаты представляли миру себя и коалицию своих союзников с защитниками беспомощного кувейта от иракских захватчиков. На улицах Америки то и дело стали появляться демонстранты, которые, впрочем, скорее благовоспитанно возражали против войны, чем решительно осуждали или обличали кого-то. Ярость вьетнамской эры давно рассеялась. Многие активисты антивоенного движения заняли удобную позицию. Не надо ставить знак равенства между самой войной и ее участниками. На их плакатах чаще можно было прочесть что-то вроде «Поддержим наших солдат, вернем их домой», чем «Кровь за нефть» — песня времен гражданской войны «Джонни снова марширует домой» — стала сверхпопулярной. Снова в ход пошли желтые ленточки, символизировавшие когда-то веру в возвращение целыми и невредимыми американских заложников в Иране. Спустя 12 лет, когда началась война в Ираке, Соединенные Штаты уже были страной-агрессором, вооруженной усовершенствованным космическим оружием которая обеспечивало ей подавляющее асимметричное превосходство. Метеорологические спутники, спутники-шпионы, военные спутники связи и две дюжины орбитальных спутников системы GPS непрерывно картографировали и фотографировали район боевых действий. Под ними на земле молодые солдаты передвигались по полным опасности дорогам враждебной страны в бронеавтомобилях и танках. Благодаря мобильной связи с космическими аппаратами Они в целом хорошо представляли себе, где находятся их цели, как до них добраться и какие препятствия преграждают к ним путь. Тем временем в Америке любой человек, публично критиковавший способы легализации, финансирования или ведения этой войны, быстро начинал чувствовать давление, заставлявшее его ограничить свои протестные выступления лишь декларациями в поддержку воюющих солдат. Но несмотря на это давление, Сотни тысяч требующих мира американских граждан, к которым присоединились сотни представителей яростного нового поколения ветеранов антивоенного движения и миллионы европейцев, снова вышли на улицы, чтобы потребовать немедленно прекратить вторжение. Как обычно, Конгресс не был в авангарде антивоенных настроений. На протяжении более полустолетия этот орган ни разу не воспользовался своим конституционным правом объявить войну, но и ни разу не ограничил финансирование конкретных военных действий. И на этот раз он просто поставил на голосование вопрос, предоставить ли президенту США свободу действий в использовании вооруженных сил государства против Ирака, в той мере, в какой он сочтет это необходимым и целесообразным. В январе 1991 года следует твердо установившемуся в XX веке порядку, в соответствии с которым, Контролируемый демократической партией конгресс голосует в поддержку войны. Конгресс, в котором значительно преобладали демократы, уполномочил президента республиканца распоряжаться войсками по своему усмотрению. 250 голосов против 183 в палате представителей и 52 против 47 в сенате. Теперь в октябре 2002 более сбалансированный, но на этот раз контролируемый республиканцами конгресс предоставил те же полномочия другому республиканскому президенту. Двумястами девяносто шестью голосами против 133 в палате представителей и 77 против 23 в сенате. В результате под предлогом расплаты за ужасы 11 сентября 2001 года мы вступили в войну за то, чтобы избавить мир от угрозы предполагаемых и как выяснилось мнимых иракских средств массового уничтожения. и чтобы освободить граждана рака от тирана, практиковавшего пытки, репрессии и газовые атаки в отношении собственного народа. Но также, как выяснилось, обеспечившего подданным бесплатное университетское образование, всеобщий доступ к услугам здравоохранения, оплачиваемые отпуска для матерей и ежемесячную раздачу муки, сахара, растительного масла, молока, чая и бобов. Первые несколько лет после событий 11 сентября были хорошим временем для того, чтобы работать в контрактных войсках, в военно-инженерной компании или на гигантской аэрокосмической фирме. Вьетнам отодвинулся куда-то очень далеко. Процветали Blackwater, Хали Halliburton, KBR и подобные им. Прибыльность в одном только глобальном аэрокосмическом и оборонном секторе выросла почти на 90%. при 60% роста глобальных инвестиций. Одно упоминание слов «терроризм» или «национальная безопасность» тут же объединяло либеральных демократов и консервативных республиканцев. С окончанием холодной войны аэрокосмической промышленности пришлось пройти полосу резких сокращений и консолидации. На день избрания Рейгана президентом в стране функционировало 75 аэрокосмических компаний. К моменту падения Берлинской стены слияние и поглощения оставили от них 61. И, наконец, когда башни-близнецы рухнули и превратились в тучу едкой пыли, в отрасли насчитывалось всего пять титанов – Локет Мартин, Боинг, Raytheon, Носроп Грамман и General Динамикс. В течение десятилетия около шестисот тысяч ученых и техников потеряли работу. Потери в опыте и интеллектуальном капитале не поддаются подсчету. Терроризм пришел на помощь, если не американским научно-техническим работникам, то уж, конечно, американским промышленникам. В этом большую роль сыграл и вышедший в 2001 году окончательный отчет Комиссии по оценке национальной безопасности США в космическом пространстве, лучше известный как Космическая комиссия Рамсфилда По имени ее агрессивно настроенного председателя, при президенте Джордже Буша он занял пост министра обороны. В этом докладе указываются примеры уязвимых мест в национальной обороне и враждебных действий против США. Он призывает к проведению политики устрашения, к реализации прорывных технологий, к доминированию в космосе, к привлечению частных промышленных предприятий, к предотвращению космического Перл-Харбора. Постоянно повторяющийся в докладе оборот. Документ требует демонстрации военной мощи на всех трех направлениях: космос-Земля, Земля-космос и космос-космос, с целью обеспечения положения Соединенных Штатов как ведущей космической державы мира. Он декларирует, что Америка должна быть способной защитить свои космические системы от агрессивных действий и нейтрализовать враждебное США использование космического пространства. В общем, в докладе намечена грандиозная и ничем не ограниченная программа действий. Он был опубликован ровно за 8 месяцев до событий 11 сентября. Слово «терроризм» повторяется в нем многократно, хоть у Сама Бен Ладен упоминается всего однажды. Можно сказать, что уровень опасности на его страницах устойчиво остается красно-оранжевым. Одним из краеугольных камней рамсфилдовской системы космической безопасности была противоракетная оборона. Та самая, вызывающая большие сомнения, технология перехвата баллистических ракет, разработка которой анонсирована в 1983 году Рональдом Рейганом в качестве первоочередной цели. Эту концепцию сразу же прозвали «звездными войнами». В рамках бюджета 2001-2004 годов первого президентского срока джорджа буша сумма контрактов на противоракетную оборону у боинга удвоилась у локет мартин более чем удвоилась у рейтиона почти утроилась у носраб граман упетерилась. если вспомнить что в тот же период вклады аэрокосмических компаний в избирательные кампании обеих партий исчислялись десятками тысяч долларов миллиардные суммы многолетних контрактов корпораций в области противоракетной обороны выглядит более чем достойной прибылью на скромные инвестиции. Бюджет Министерства обороны на программу «Звездных войн», составлявший 5,8 миллиарда долларов в 2001 году, в 2004 достиг 9,1 миллиарда. Еще в самом начале своего срока полномочий администрация Буша вышла из договора о противоракетной обороне 1972 года, сумев таким образом избежать международных ограничений на испытания космических ракетных технологий и позволив вновь переименованному агентству по противоракетной обороне выполнить возложенную на него задачу. Рост общих военных расходов в 2001-2004 годах был столь же впечатляющим, как и рост расходов на программу «Звездных войн». Формальные бюджетные полномочия для оборонных расходов Квота, выделенная Министерству обороны, Министерству энергетики, НАСА и другим агентствам на подписание новых контрактов и размещение новых заказов, выросли с 329 миллиардов долларов в 2001 году до 491 миллиарда в 2004. Тем временем предельная сумма кредитов на американские военные расходы с учетом предварительно утвержденных платежей стремилась к цифре в триллион долларов в год, не считая таких дополнительных расходов, как неофициально раздаваемые в Багдаде упакованные в пленку миллиардные пачки купюр. Действительно ли эти расходы усилили национальную безопасность Соединенных Штатов, остается спорным вопросом. Люди, занимающиеся политикой и безопасностью, редко оказываются согласны друг с другом в том, что составляет основное содержание понятия безопасности. Национальный, глобальный или иной. Возьмем, например, формулировку программы Центристской, некоммерческой и внепартийной организации American Security Project. Давно прошли времена, когда уровень национальной безопасности можно было измерить количеством бомбардировщиков и броненосцев. Настала новая эпоха, когда безопасность требует эксплуатации всех сильных сторон Америки. Силы нашей дипломатии, нашей военной мощи энергии и конкурентоспособности нашей экономики и могущества наших идеалов. Под другим углом рассматривает это понятие Левоцентристский Американский Союз Гражданских Свобод, ACLU, в своем документе National Security Project. Наша конституция, законы и ценности – вот фундамент нашей силы и безопасности. Однако после террористических атак 11 сентября 2001 года Наше правительство систематически прибегает к таким мерам, как пытки, санкционированная ликвидация отдельных личностей, массовое прослушивание телефонных переговоров и других каналов связи, дискриминация по религиозному признаку. Это нарушило наше законодательство, привело к разложению многих наших базовых ценностей и сделало нас менее свободными и защищенными. Мы добиваемся того, чтобы правительство США отказалось от политического и практического санкционирования методов, которые нарушают нормы правосудия, поощряют дискриминацию и превращают любого в подозреваемого. Мы также добиваемся прозрачности в расследовании злоупотреблений, совершенных во имя интересов нашей национальной безопасности и восстановления прав жертв этих злоупотреблений. Только таким путем можно вернуть моральный авторитет Америки и доверие к ней как внутри страны, так и вне ее. На домашней странице Федерального агентства национальной безопасности красуется его девиз «Защитим нашу страну, обеспечим ее будущее». Но программная креда этой правительственной организации в эру Трампа сформулирована скорее на военном жаргоне, чем на языке политической философии. Агентство национальной безопасности, Центральная служба безопасности, производит по заданию правительства США кодирование и шифрование продуктов и услуг как ведомства радиоразведки, так и управления информационного обеспечения, а также осуществляет компьютерно-сетевые операции в целях достижения информационного превосходства в интересах государства и наших союзников при любых обстоятельствах. Вышедший из недр агентства национальной безопасности его самый известный разоблачитель Эдвард Сноуден гораздо ближе к точке зрения Союза гражданских свобод, чем к позиции своих бывших работодателей. Главным для него является не национальная безопасность в нанесении непоправимого вреда, который его быстро и широковещательно обвинили, а интересы общества. Не свобода правительства осуществлять массовую и всеобъемлющую слежку за гражданами во имя мнимой государственной безопасности, но право граждан знать, обсуждать, понимать и лишь после этого осознанно принимать действия органов власти. А вот еще одна позиция прогрессивная неправительственная организация проект национальных приоритетов в штате Массачусетс, рассматривает национальную безопасность в терминах стоимости ее различных составляющих. и способов ее обеспечения. Как отмечает НПП, в 2016 году американские налогоплательщики ежечасно тратили на нужды Министерства обороны 57 520 тысяч долларов, в то время как на образование у них уходило только 11 640 тысяч, а на защиту окружающей среды и вовсе 2 950 тысяч долларов. Перейдем теперь от масштабов страны к масштабам всего мира. Ученые считают крупнейшей угрозой выживанию человеческой популяции, а следовательно национальной и в конечном счете глобальной безопасности, злоупотребление антибиотиками, результатом которого является рост числа устойчивых к лекарственным препаратам микробов. В качестве параллельной этому угрозы Пентагон, ООН и ученые всего мира указывают на изменение климата. причину региональных конфликтов из-за доступа к запасам питьевой воды и пищи. Климатические изменения ведут к появлению тысяч беженцев, к засухам, пожарам и пандемиям. Они являются причиной повышения уровня Мирового океана, которое в свою очередь может привести к изменениям очертаний береговых линий и затоплению низколежащих территорий. Европейский союз заявляет, что в текущую эру многосторонних, взаимосвязанных и транснациональных угроз внутренние и внешние аспекты безопасности нерасторжимо связаны друг с другом. В общем, какое бы определение безопасности не принять, ясно одно. Для любого человека и любого государства, бедного или богатого, безопасность в простейшем смысле этого слова, является одной из самых жизненно важных забот. Если не самый важный. Физическое выживание это только первый шаг к ее обеспечению. За ним идут почти столь же важные вещи свобода от страха и свобода от нужды. В любом масштабе личном, семейном, общественном, национальном или глобальном, безопасность требует мер, обеспечивающих долговременный и надежный эффект. В технологически развитом мире недостаток пищи воды или образования быстро приводит к гибели. В конечном счете, безопасность в самом широком смысле этого слова недостижима без выработки многосторонних правил сосуществования. Ведь в конце концов, с высоты пары сотен миль, любая страна представляет собой просто часть земной поверхности среди других таких же частей. Калаш, пеструю мозаику зеленых, коричневых, голубых пятен с редкими вкраплениями белого, глядя на которую ясно понимаешь уникальность Земли и неизбежную общность всех ее обитателей. Это чувство знакомо всем астронавтам. В годы после событий 11 сентября я заведовал планетарием Хейдена в Нью-Йорке, работал в президентской комиссии по развитию перспектив аэрокосмической промышленности США, писал ежемесячные колонки для журнала «Естественная история», и вдобавок пытался участвовать в нереальном количестве проектов. Одной из моих новых обязанностей стало членство в правлении Космического фонда в штате Колорадо. Написанный в 1983 году устав этой некоммерческой организации декларирует ее благородные намерения. «Устанавливать, развивать и пропагандировать среди граждан Соединенных Штатов Америки и среди других народов мира» более глубокое понимание и осведомленность о практическом и теоретическом использовании космического пространства на благо цивилизации и во имя мира и процветания человечества. Двумя основными результатами работы фонда, знакомыми всякому, чья работа как-то связана с космическими делами, являются два издания «Прекрасный глянцевый ежегодник «Космический отчет. Официальный справочник по глобальной космической деятельности» переполненный разнообразной информацией, и каталог Космического фонда, содержащий данные о примерно 30 открытых акционерных обществах. Но самым долговечным и ярким продуктом его деятельности стала проводимая фондом уже 30 лет ежегодная сверхпопулярная конференция по широкому спектру вопросов – Национальный космический симпозиум. Первый симпозиум, на котором я присутствовал в качестве члена правления с 7 по 10 апреля 2003 года, был по порядковому номеру 19 Как обычно, проводился он в роскошном курортном отеле «Бродмур» в Колорадо-Спрингс с его огромными открытыми холлами и конференц-залами. Здесь представители корпораций, правительственных агентств, бизнесмены и военные со знаками различия всех родов войск представляли свои аэрокосмические проекты на выставочных стендах, где пояснения давали очаровательные молодые ассистентки. Колорадо-Спрингс – приветливый солнечный городок, которому выпало на долю приютить в своих окрестностях внушительную компанию военных учреждений, базу ВВС «Петерсон», базу ВВС «Шривер», аэродром базирования на горе Шаен, командование воздушно-космической обороны североамериканского континента «НОРАД», Форт Карсон, Академию ВВС США, Северное командование США, Космическое командование ВВС США, Командование Космических сил и сил противоракетной обороны Армии США, стратегическое командование Вооруженных сил, Центр интеграции и проведения противоракетных операций, Объединенное функциональное командование Интегрированной противоракетной защиты, 21-е космическое крыло Авиаполк, 50 космическое крыло. 302 авиатранспортное крыло, 310 космическое крыло и Институт космических аспектов национальной безопасности. Кроме того, там размещены офисы или штаб-квартиры, более сотни аэрокосмических и оборонных предприятий, включая таких гигантов, как корпорация Болл Аэроспейс энд Технологис, Боинг, Локет Мартин, Носроп Грамон и Рейсион. В регионе также имеются три университета с аспирантурой по космическим исследованиям и, естественно, штаб-квартира самого Космического фонда. Из сказанного должно быть ясно, почему Колорадо, занимая 23-е место среди штатов по количеству населения, в индексе аэрокосмической активности ежегодно оказывается в первой тройке. Всего за три недели до начала конференции 2003 года президент Буш-младший объявил о завального кабинета о сокрушительном ударе, с которого началась операция «Свобода для Ирака». Он пообещал всему миру, что эта война не станет компанией полумер и что ничем, кроме победы, она кончиться не может. Кто регистрируется для участия в Национальном космическом симпозиуме? Как правило, генералы ВВС, управляющие корпорациями, директора космических центров, члены администрации НАСА и других правительственных агентств. Там можно встретить также инженеров, предпринимателей, изобретателей, инвесторов, летчиков, торговцев космическими вооружениями, специалистов по связи, знатоков космического туризма, случайно забредших астрофизиков, конгрессменов, членов правительства штата, дипломатов и ученых из постоянно растущего международного сообщества космических держав. Там бывают студенты, там бывают учителя, большинство участников – мужчины. В тот год многие из 5000 человек, собравшихся в отеле «Бродмур», имели профессиональное отношение к операции «Свобода для Ирака». Вообще-то организаторы побаивались, что из длинного списка кадровых офицеров, приглашенных представить на пленарных заседаниях доклада о войнах будущего, многие будут призваны на войну настоящую, прежде чем успеют приехать на симпозиум. Однако военных было даже больше, чем на предыдущих конференциях, например, на 20% больше, чем в предыдущем году. Каждый из них думал не о том, что несколько дней симпозиума немного отвлекут их от космических дел, а о том, что это лучшее место в мире, чтобы именно ими и заняться. И они были правы. Все, кому необходимо было узнать последние новости о космических силах США, о сверхсовременных средствах связи, о войнах будущего. Генералы, которые хотели знать, как научно-исследовательские проекты корпораций могут повлиять на понимание военными роли космического оружия. Руководители промышленных предприятий, которым требовалась информация о последних концепциях военных стратегов, все они собрались здесь в одном и том же месте в одно и то же время. И хотя академические ученые в этой смеси представляют далеко не самый значительный ингредиент, Мне давно уже стало ясно, что космические исследования, которыми занимаются мои коллеги и я сам, являются устойчивой и фундаментальной частью военной мощи моей страны. Впрочем, далеко не все на лужайках Бродмура проявляли энтузиазм в отношении американского контроля над космосом. В первое же утро симпозиума, во время короткого перехода из комфортабельного отеля в новехонький конференц-центр, я столкнулся с группой демонстрантов, громко объявлявших нашу конференцию ярмаркой торговцев оружием. Я вовсе не сторонник войны. Я тот, кто еще недавно представил себе свою дочурку, выбегающую из ванной, в виде обнаженной, обожженной напалмом вьетнамской девочки. И все же, когда в этот день в Колорадо-Спрингс я оказался лицом к лицу с протестующими, Какое-то непредвиденное, неожиданное для меня самого движение души заставило меня почувствовать, я не с ними. Да, Боинг создает смертоносные тепловые противоракетные системы. Да, Локет Мартин делает ракеты, управляемые лазерами. Но с Граммон – кинетические перехватчики ракет. Рейсион – крылатые ракеты. А General Динамикс – система наведения и управления баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. Все они делают оружие, которое производит разрушения и убивает людей. Это оружие может быть наземным, воздушным или космическим. Да, большинство направлений, которые рассматривались на Национальном космическом симпозиуме 2003 года, включали в себя и аспект торговли космическим оружием. Но для меня на этой конференции речь шла в первую очередь о мирных вещах, о космосе. Поэтому я не был готов воспринимать все происходившее в черных красках только потому, что торговля оружием тоже входила в повестку дня. Я сказал себе, что ответственность лежит на избирателях и избранных ими официальных лицах, а не на корпорациях. Мне вдруг показалось, что мое новое понимание в действительности является давно выношенным убеждением. Про себя я решил, что эти демонстранты просто политически наивны. а к тому же неблагодарны по отношению к защитникам свобод, которыми сами протестующие пользуются автоматически. Чувствуя что-то вроде негодования, я решительно проложил себе дорогу через толпу демонстрантов и вошел в конференц-центр. Банкетный зал, где ежедневно шли пленарные заседания, здесь такой огромный, что трибуна докладчика с задних рядов еле видна. Высокий потолок. Тысячи красивых стульев с красными спинками, толстый голубой ковер с красными цветами на полу. Задник сцены выглядит как кабина космического корабля. посередине каждой из стен гигантские видеоэкраны, так что каждый из тысяч участников может ясно разглядеть лица докладчика и председательствующих. Вступительную речь произнес генерал Лэнс У. Лорд. Высокий, невозмутимый и приветливый человек — Глава космического командования ВВС. Если у вас нет мечты, ваши мечты никогда не сбудутся, заявил он, заставив одновременно вспомнить и о песенке из мюзикла South Pacific и о холодной войне, одним из девизов которой был Не летай в космос и тебе не придется участвовать в космической гонке. В личном общении генерал Лорд запомнился крепким добродушным рукопожатием и располагающей приветливостью. Которые противоречили и его актерской фамилии и моим оставшимся от вьетнамской эры стереотипам служаки военного. Во время перерыва я раскрыл свой портативный компьютер и стал просматривать почту. Все мои мысли, как и мысли всех, кто меня окружал, были о войне. Сражение за Багдад началось 5 апреля. 6 апреля первый американский транспортный самолет с солдатами и грузом приземлился в багдадском аэропорту. 7 апреля в день открытия симпозиума американские войска взяли главный президентский дворец Саддама Хусейна. В это же самое утро с мыса Канаверал, под аплодисменты генерала Лорда, был запущен гигантский спутник «Милстар», последний из группы пяти военных спутников связи. Компания "Шок и трепет", похоже, развивалась успешно. В небе висела луна, но немного не такая, какой она была в начале войны в заливе. На этот раз это был нежно восковой полумесяц. Силы коалиции не нуждались в прикрытии темноты в безлунной ночи, так как захват Багдада не поддерживался стелсами. В основном он осуществлялся силами пехоты, танков и бронетранспортеров, передвигавшихся по поверхности Земли. Внезапно вместо информационных слайдов, которые обычно выводятся на большие видеоэкраны конференц-зала во время перерывов, На экранах появились кадры, снятые CNN. Операция «Свобода для Ирака» вживую и в цвете. В центре Багдада шла ожесточенная перестрелка. Бомбили офис новостного агентства «Аль Джазира». Отель «Палестина», в котором предпочитают жить журналисты со всего мира, тоже бомбили. Противотанковые самолеты-штурмовики атаковали позиции иракской армии на мосту через «Тигр». Ударные вертолеты поливали огнем предполагаемый лагерь Республиканской гвардии. Британские части овладевали Басрой, вторым по величине иракским городом. На экране в режиме онлайн репортеры, комментаторы, пресс-секретари компании и генералы подробно рассказывали о применяемых вооружениях, сыпали названиями корпораций, которые их производят. И это были те же самые названия, которые я видел в выставочных помещениях симпозиума, И на бейджах окружающих меня участников конференции, и каждый раз, когда с экрана звучало название корпорации, разработавшей то или иное орудие уничтожения, присутствовавшие в зале сотрудники и руководители этой организации разражались аплодисментами. Вплоть до этого момента я чувствовал себя нормально, но тут меня покоробило. Снова Америка вторглась на землю суверенного государства, которое на нее не нападало. Когда вы играете в компьютерную игру, вы должны радоваться, если вы поразили ваши виртуальные цели и перешли на следующий уровень. Но когда цели реальные, к этому трудно привыкнуть. Когда Boeing B-1B сбросил четверку бомб GBU-31 на багдадский ресторан, в который, по данным разведки, вошел Саддам Хусейн, погибли люди. Когда ракеты, сбражирующие Lockheed Martin AGM-1, 114 Hellfire поразили автоколонну, с которой он мог следовать, погибли люди. «Не уехать ли отсюда?» — подумал я, смаргивая слезы и пытаясь восстановить душевное равновесие. Смутные идеи по поводу того, как я объясню свой уход из правления космического фонда, начали возникать у меня в мозгу. Но в то же самое время я чувствовал, что не смогу просто сбежать из этого храма войны и засунуть голову в песок, подобно страусу. «Лучше уж видеть, чем не видеть», — сказал я себе. «Лучше знать, чем не знать. Лучше понимать, чем не понимать». Именно там, в этот момент, я осознал неприятный, но неопровержимый факт. Без космического симпозиума, без многих и многих подобных симпозиумов, безо всех предшествующих ему и параллельных ему событий внутри разных культур и времен, без той власти и мощи, к которым стремились участники этих событий, как для себя самих, так и во имя тех стран, которые они представляли, без колоссальных вложений в технический прогресс, подпитываемый именно этим стремлением к власти, без всего этого не было бы никакой астрономии, никакой астрофизики, никаких астронавтов, никаких исследований Солнечной системы. И едва ли мы имели бы хоть какое-то представление о космосе. Поэтому я остался. Я решил поискать другие пути для того, чтобы как-то примирить мои чувства с историческими событиями и со связанными с ними противоречиями, приоритетами и возможностями. Вселенная — самый дальний рубеж исследований и высшая их цель. В ней есть место и ученым, и воинам. Для первых это лаборатория, для вторых — поле боя. Исследователь стремится понять ее, солдат — завоевать. Но без техники, а она примерно одна и та же и для тех, и для других, никто не может войти в нее, действовать в ней, изучать ее, покорять ее, использовать ее для своего блага или на горе кому-то другому. Без техники ни ученые, ни военные не достигнут цели. Как сказано в докладе комиссии Рамсфолда, США не смогут сохранить свое положение лидера в проникновении в космос, если будут опираться на технику вчерашнего дня, пытаясь достичь целей дня сегодняшнего по ценам дня завтрашнего. Получается, что технологии, овладеть которыми стремятся обе заинтересованные стороны, должны быть, во-первых, сверхсовременными, а во-вторых, потенциально двусторонними. Таким образом, являетесь ли вы астрофизиком, мирная цель которого — получить высококачественное изображение колец Сатурна, или генералом, пробующим с высоким разрешением сфотографировать со спутника горный массив, чтобы разглядеть в нем бункер противника, вы зависите от одного и того же типа инженеров. Кто-то из них консультирует корпорации или работает в них, кто-то преподает в университете, кто-то успевает делать и то, и другое. Большая часть контрактов, в рамках которых они работают, как и большая часть знаменитых космических научных проектов, оплачиваются налогоплательщиками. В научном мире главный инвестор это НАСА, а большинство ведущих корпораций тем или иным способом заключают с НАСА контракты. Инициатива контракта может исходить из множества источников. От командования военно-космических сил ВВС, управления перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ, научно-исследовательской лаборатории ВВС, Национального управления воздушно-космической разведки, от самого НАСА, от какой-нибудь частной компании, например, от SpaceX. Это не имеет большого значения. Кто бы ни заключил контракт, результатами воспользуются и ученые, и военные. Откуда берутся все эти аэрокосмические инженеры, астрофизики, физики, компьютерные гуру, и где они все в конце концов находят работу? Чем их привлекают управление агентства и компании? Уж, наверное, не расхваливанием своих противоракетных контрактов. Эти люди хотят заниматься наукой, они хотят заниматься космосом. Взгляните на последний спейс Report Космического фонда или на научно-технические показатели, издаваемые Национальным научным фондом США, и вы увидите статистику, от которой у вас глаза полезут на лоб. На долю наукоемких и высокотехнологичных отраслей в Соединенных Штатах приходится почти 40% валового внутреннего продукта – наивысший показатель среди развитых стран. Это значит, что экономика страны находится в глубокой зависимости от высокообразованной рабочей силы. Между 1960 и 2013 годом занятость в науке и технике в процентах от общей занятости удвоилась. и существенная часть этого роста пришлась на долю иммигрантов. В то время как за столетие средний процент иммигрантов среди населения США составил примерно 10%, 33% всех американских нобелевских лауреатов в области науки были иммигрантами. Почти половина всех обладателей докторской степени в физических науках, более половины в компьютерных науках, математике или технических науках родились за пределами Соединенных Штатов. В то же время другие страны, прежде всего Китай и Индия, сейчас далеко опережают Соединенные Штаты по числу первых университетских степеней, получаемых в этих областях, и доля родившихся за границей студентов магистратуры в США будет снижаться, так как многие из этих других стран усердно работают над созданием собственной академической инфраструктуры. При нынешних темпах изменений Соединенные Штаты скоро перестанут быть землей обетованной для честолюбивых молодых ученых из развивающихся стран, что еще дальше отодвинет наши мечты о возрождении былого величия. Что произойдет, когда последствия ксенофобии с одной стороны и сокращение государственной поддержки высшего образования с другой перейдут из среднесрочных трендов в долгосрочные? Простым увеличением числа студентов в магистратуре здесь не обойдешься. Если брать конкретную ситуацию с космосом, то в этой области в течение последнего десятилетия гражданская рабочая сила ежегодно сокращается, даже при том, что глобальная космическая активность непрерывно растет. В Японии гражданская рабочая сила увеличилась на две трети по сравнению с низким уровнем 2008 года, а в Евросоюзе на треть. Но, несмотря на ситуацию с абсолютными цифрами занятости, астрофизик со степенью доктора PhD в Соединенных Штатах найдет работу без проблем. Астрофизики – высококвалифицированные программисты и мастера решения задач. Мы свободно пользуемся многочисленными языками программирования и легко ориентируемся в проблемах анализа больших массивов данных. Не говоря уж о том, что наши математические познания – далеко превосходят требования большинства должностных инструкций. Тех, кто не становится профессорами или деятелями просвещения, быстро прибирают к рукам на Уолл-стрит, в НАСА, в Министерстве энергетики США, в любом из нескольких отделений Министерства обороны, на предприятиях сферы информационной технологии или аэрокосмической промышленности, где они намного обгоняют своих академических коллег в зарплате. Одна из компаний, на работу в которой они могли бы устроиться – Носраб Граман, фирма со славной историей. В 1960-х ее грумановская половина построила модуль, доставивший на Луну всех побывавших там астронавтов. С 2012 по 2016 год дела у Носраб Граман шли значительно лучше, чем у компании из списка S&P 500 индекс. Хлеб компании и правительственные контракты, главным образом с Министерством обороны и разведывательными агентствами. За трехлетие с 2014 по 2016 год на долю правительственных заказов пришлось 5 шестых общего объема продаж корпорации. Большая часть оставшейся 1 шестой составили иностранные военные заказы, контракты на которые тоже были заключены через правительство США. Но Сропграммон называет себя ведущей компанией в области глобальной безопасности и на первый план выдвигает свои оборонные работы. Мы поставляем продукты и решения в виде автономных систем, информационные операции в компьютерных сетях, системы командования, управления, связи и вычислений, системы сбора информации, наблюдения и разведки, c 4 ударные системы, системы логистики и модернизации. Но одновременно корпорация является главным подрядчиком разрабатываемого НАСА космического телескопа Джеймса Уэбба. Последнего слова науки и техники в области астрономии Инфракрасной космической обсерватории, которая будет обращаться вокруг Солнца на расстоянии миллиона миль от Земли и наряду с другими объектами следить за рождением галактик в ранней Вселенной. Задуманный в 1996 году как преемник Хаббла телескоп Уэбба названный так в честь администратора НАСА Вэру Аполлонов, обойдется за все время от замысла до запуска в целом примерно в 9 миллиардов долларов, около 375 миллионов в год, что довольно много, но все же меньше 2% от общих годовых продаж компании Носроп-Грамон. Без сомнения, любой новоиспеченный астрофизик был бы в восторге от возможности работать над созданием самого телескопа Уэбба или спроектированного на нос лепесткового экрана Старшейд. Летя на тысячи миль впереди космического телескопа, он будет экранировать свет звезд, позволяя телескопу исследовать их планетные системы. Да, и еще, работать в промышленности значит зарабатывать больше, чем может предложить любой университет. Искушение велико. Но оказавшись среди 67 тысяч других служащих корпораций Носробграман, Наш звездноглазый ученый вполне может вместо Уэба быть направлен в какой-нибудь из чистовоенных аэрокосмических проектов, радиолокационных антенных решеток, систем построения мультиспектральных изображений высокого разрешения, систем противоракетной обороны, высокоэнергетических лазеров, защищенных систем связи сверхвысоких частот и HF, космических систем инфракрасного наблюдения, А может даже и бомбардировщиков невидимых стелс. Для исследований космоса возможно нужен талант, но деньги приносит война. 14 апреля 2003 года, в день, когда американские части установили более или менее надежный контроль над родным городом Садама Хусейна, начальник оперативного управления Объединенного комитета начальников штабов войск коалиции сказал: «Мне кажется, основные боевые столкновения окончены». 27-дневная осадная операция «Свобода для Ирака» завершалась. Спустя две недели в океане близ Сан-Диего, штат Калифорния, президент Буш, стоя в пилотском комбинезоне на взлетной палубе авианосца ВМФ США Авраам Линкольн, так откликнулся на это суждение. «В битве за Ирак Соединенные Штаты и наши союзники победили. В этом сражении мы дрались за дело свободы и за мир для всего мира». Наше новое высокоточное тактическое оружие способно поражать военные цели, не подвергая насилию гражданское население. Война с террором не окончена, но она не бесконечна. Мы не знаем, когда настанет день окончательной победы, но мы убедились, что перелом достигнут. Никакие действия террористов не изменят нашей цели, не ослабят нашей решимости и не изменит их судьбы. Их дело проиграно. Свободные народы будут продолжать преследовать их до окончательной победы. В истории случалось, что другие государства сражались на чужих землях и захватывали их, чтобы эксплуатировать. Американцы, выиграв битву, не хотят ничего, кроме того, чтобы вернуться домой. Как нам теперь известно, дело террористов не было проиграно, и Соединенные Штаты не победили. Гражданское население жестоко пострадало от насилия. Возвращение американских войск домой не состоялось ни в том году, ни в том десятилетии, а оккупация все же произошла. В апреле 2006, когда приближалась третья годовщина скороспелого заявления Буша, я снова приехал на национальный космический симпозиум в Бродмур. Дела в Ираке шли хуже некуда. Гражданская война, почти ежедневные вылазки боевиков, непрекращающаяся разруха. Перспективы появления устойчивого и дееспособного национального правительства по-прежнему были неясны, несмотря на обнадеживающие результаты всеобщих выборов, состоявшихся около двух месяцев назад. Многие американские части оставались там уже три или четыре срока. В действующей армии в отношении почти один к одному к списочному составу находились около ста тысяч высокооплачиваемых контрактников, состоявших на службе таких компаний. как Халли Бёртон и Блэквотер, Потери личного состава в войсках США превысили 2000 человек. Число жертв среди гражданского населения Ирака по одним данным превзошло 30 тысяч, по другим 600 тысяч человек. Официальная цифры раненых американских военнослужащих приближалась к 20 тысячам. С полдюжины отставных генералов собирались публично выступить против методов ведения войны администрации Буша. А поток военных расходов все усиливался. В 2006 году прямые издержки приближались к 10 миллиардам долларов в месяц. А полные ежемесячные затраты превышали 15 миллиардов. На симпозиуме происходил настоящий бизнес-бум. более семи тысяч участников, больше сотни компаний и организаций, занимающихся прикладными космическими исследованиями, демонстрировали свои изделия, занимавшие в выставочном центре гораздо больше места, чем на такой же выставке год назад. Тема симпозиума на этот раз была единая отрасль на взлет, девиз указывавший на объединение военных, научных, технических, корпоративных и политических интересов в унифицированную структуру. Вышедший по итогам конференции пресс-релиз содержал восторженный отзыв ныне покойного Элиота Палхама, президента и исполнительного директора Космического фонда. В воздухе носился дух объединения всей нашей отрасли, и это вызывало общую радость. Происходящее в сфере космических исследований, как внутри нашей страны, так и во всем мире, сближение гражданского, коммерческого и предпринимательского сообществ, а также кругов, занимающихся национальной безопасностью, вызывает ощущение, что человечество готово сделать очередные решительные шаги в величайшем из своих предприятий. Восторг, всеобщее единство, отважное человечество, готовое к приключениям, Вот только было ли все человечество в равной степени к ним готово? Некая информация, позволявшая прояснить этот вопрос, содержалась в трех сообщениях, присланных мне по электронной почте в конце того же апреля. Одним из них был бюллетень Американского института физики, излагавший результаты состоявшихся в конце марта слушаний в подкомитете Палаты представителей США по делам науки, государства, права и коммерции. В бюллетене излагались высказывания Майкла Гриффина, в то время главного администратора НАСА, по поводу трудностей такого распределения наличных денежных средств, которое удовлетворило бы всех. Цитировалось его заявление, что способность отправлять людей в космос – один из показателей, которые определяют государство в качестве сверхдержавы. Другими словами, господство в космосе накрепко связано с господством на Земле. Не только глава НАСА придерживается этой точки зрения. Так думают, например, и руководители самой населенной страны мира. В 2003 году Китай стал третьим в мире государством, самостоятельно отправившим человека в космическое пространство. А к концу 2005 года две трети американских избирателей считали Китай наиболее вероятным кандидатом в будущие сверхдержавы. В ходе Национального космического симпозиума в апреле 2006 года в Бродмуре человек, занимавший аналогичный гриффитовскому пост в Национальном космическом управлении Китая, представил ошеломляющий перечень достижений, проектов и целей своего космического агентства. Огромная толпа слушателей, олицетворявшая ту самую единую отрасль, множество высокопоставленных лиц в голубых мундирах и строгих деловых костюмах с вкраплениями небрежно одетых инженеров ловило каждое его слово но надо отметить что лица в этой толпе излучали вовсе не восторг, а скорее смесь ужаса и изумления. Кстати выражение единая отрасль просто изысканный способ обозначения нарождающегося промышленно космического комплекса последнее словосочетание образовано по типу устойчивого выражения военно промышленный комплекс пущенного в оборот генералом Дуайтом Эйзенхауром в его последней речи на посту президента США. Но обратимся ко второму документу, полученному мной в электронной рассылке в апреле 2006 года. В нем Майкл Гриффин объявляет о назначении Саймона Пита Уордена, отставного бригадного генерала ВВС США и профессора астрономии Аризонского университета, очередным директором принадлежащего НАСА, научно-исследовательского центра Эймса в Калифорнии. Послужной список Вордена впечатляет обладатель докторской степени по астрономии, бывший руководитель командования военно-космических сил ВВС США, командир 50-го космического крыла военно-космических сил, официальный представитель организации стратегической оборонной инициативы, в недрах которой родилась противоракетная концепция «Звездных войн». К тому же в 1994 году он был руководителем программы лунного космического зонда «Клементина», созданного НАСА в сотрудничестве с Министерством обороны. Так сказать, единая отрасль в одном лице, непрерывное и органичное присутствие в сферах власти, войны и космических исследований одновременно. Но и примера Пита Уордена, возможно, недостаточно, чтобы моя мысль наконец оформилась. Поэтому посмотрим на третье электронное сообщение этого апреля — выпуск новостей Аризонского университета, разосланный через новостной портал Американского астрономического общества. В нем я нашел обзор мнений, высказанных американскими учеными-планетологами, о приоритетах в области исследований Солнечной системы. Высказалось более тысячи человек, половина всего астрономического сообщества — И в подавляющем большинстве они считали, что аналитические исследования гораздо важнее, чем посылка космических миссий. В релизе был также комментарий директора луннопланетной лаборатории Аризонского университета, которого беспокоило нечто гораздо более важное, чем фундаментальные исследования. Основываясь на американских демографических трендах, он заключал, реальная проблема в том, что через 10 лет половина рабочей силы нынешней Америки будет на пенсии. Половина рабочей силы? Это значит половина всех астрофизиков, половина бухгалтеров, половина фармацевтов, учителей, плотников, журналистов, барменов, рыбаков, автомехаников, садовников, инженеров в области ракетостроения, всех. И с ними исчезнут их знания и опыт. Выходит, либо Соединенные Штаты раскошелятся на то, чтобы воодушевить и поддержать действующих ученых, обучить будущих и дать всем работу, либо в противном случае американская наука испарится, вместе со всеми ее рабочими местами, прорывами, космическими миссиями, открытиями и деньгами, которые из всего этого получаются. Уже сейчас можно заметить это испарение по динамике уменьшения числа рабочих мест. Огромное воздействие на них оказало прекращение программы космических челноков. Из 32 тысяч мест в 1990-х к середине 2011 года в ней осталось всего 6 тысяч. В целом, в начале нашего, больше уже не нового столетия, постоянная занятость в космической индустрии Америки упала с 266 700 в 2006 году до 216 300 в начале 2016 года, на 19% в течение десятилетия, в котором, по данным Бюро трудовой статистики, общая несельскохозяйственная рабочая сила выросла на 6%, несмотря на плавный спад, резкое падение и медленное восстановление 2008-2010 годов. И еще мрачнее выглядела ситуация с занятостью в космической индустрии США по контрасту с тем, что в этот период происходило в Европе и Японии. Сегодня, пока частные коммерческие американские компании доводят до ума космическое такси, которое сможет заменить шаттлы, Россия, наш непростой партнер, возит наших астронавтов на Международную космическую станцию и обратно за и деньги. В 2016 году за одно место в оба конца надо было выложить около 71 миллиона долларов, а по новому контракту эта цифра выросла до 82 миллионов. И поскольку на настоящий момент России нет альтернативы, в таком росте цены нет ровно ничего удивительного. Закон спроса и предложения в действии больше ничего. Сегодня глаза американских физиков, работающих в области элементарных частиц, Мечтательно устремлены через Атлантические океан и Альпы на большой адронный коллайдер в Швейцарии близ Женевы. Самый мощный ускоритель в истории, в котором моделирование условий, соответствующих самым ранним моментам большого взрыва, позволило получить долгожданное доказательство существования субатомной частицы, называемой бозоном Хиггса. Лишь некоторым американцам повезло устроиться туда на работу или войти в совместный с Европой проект. остальным остается только облизываться. Европейский коллайдер работает с энергиями в пятеро меньшими, чем достигались бы в американском сверхпроводящем суперколлайдере. Не похорони Конгресс этот проект в 1993 году, в те несколько кратких лет, когда между Соединенными Штатами и Советским Союзом неожиданно наступил мир. На этой истории стоит остановиться подробнее. В 1970-х годах Астрофизики пришли к пониманию, что физические условия, реализовавшиеся 14 миллиардов лет назад в плотной и горячей новорожденной Вселенной, могли бы быть воспроизведены в ускорителе частиц. И чем выше энергия, достигаемая частицами в ускорителе, тем ближе ученые могли бы подобраться к моменту самого Большого Взрыва. Ключ к достижению высоких энергий – генерация все более сильных магнитных полей, разгоняющих заряженные частицы до невообразимо высоких скоростей. Кольцо ускорителя становится для частиц гоночным треком. Если заставить ускоренные частицы сталкиваться друг с другом лоб в лоб, рождаются частицы совершенно новые. Некоторые из них уже предсказаны, а некоторые появляются совершенно неожиданно. К 1980 годам использование сверхпроводящих материалов позволило генерировать в ускорителях гораздо более сильные магнитные поля и следовательно сталкивать частицы гораздо более высоких энергий. Сейчас под управлением министерства энергетики сША работает 17 национальных научных лабораторий. они часто кооперируются с университетами и некоторые из них имеют ускорители частиц каждое поколение которых позволяет достигать все более высоких энергий. В этом списке лабораторий, Стоит отметить Стэнфордский линейный ускоритель СЛАГ в Национальной ускорительной лаборатории в Калифорнии и Национальную ускорительную лабораторию ферми в Иллинойсе, а также Национальную лабораторию Лоуренса в Беркли при Калифорнийском университете, Национальную лабораторию Окридж при университете штата Теннесси и Брукхейвенскую национальную лабораторию в Нью-Йорке, ассоциированную с университетом Стони Брук. В этих учреждениях работает множество инженеров и физиков, исследующих высокоэнергетические частицы в поисках понимания фундаментальных свойств строения материи. Можно ли заключить, что Соединенные Штаты занимаются этими весьма дорогостоящими исследованиями во имя чистой любви к познанию, в погоне за открытиями? Вряд ли. Большинство американских ускорителей построено в годы Холодной войны, когда физика частиц была жизненно необходимым ресурсом увеличения летальности ядерного оружия. Так астрофизика, и в частности физика космических частиц, ветвь космологии, стала еще одним, хотя и вспомогательным, научным приоритетом государства, ведущего холодную войну. Астрофизика и военные всегда заодно, показывает ли их общий сигнальный поплавок, прилив или отлив в политическом океане. Осенью 1987 года, пройдя уже половину своего второго президентского срока, Рональд Рейган санкционировал строительство сверхпроводящего суперколлайдера SSC, который председатель Комитета по делам науки, космоса и техники при Палате представителей назвал крупнейшим проектом в сфере гражданского строительства в истории Соединенных Штатов. Для возведения этого сооружения, длина окружности которого должна была составить 54 мили, требовалось найти достаточно большой американский штат с относительно пустынными территориями, глубинное геологическое строение которых выдержало бы прокладку туннелей. Из восьми штатов-претендентов был выбран Техас, в частности окрестности городка Оксахачи, а лежащие над геологической формацией известные как Остинские известняки. SSC в 20 раз обгонял по энергиям любой из существовавших или планировавшихся коллайдеров мира. Это было бы техническое чудо на десятилетия гарантировавшее Америке лидерство в физике частиц. И при первоначальной оценке стоимости в 4, ,4 миллиарда 400 миллионов долларов, это был бы самый дорогой ускоритель в истории. Но спустя два года рухнула Берлинская стена, еще через два года распался Советский Союз. рассеялся финансовый энтузиазм, порождаемый холодной войной. К февралю 1993 года Главное контрольно-финансовое управление США подготовило для Конгресса документ о заглавленный просто «Перерасход бюджета и отставание от графика работ на Суперколлайдере». В июне 1993 года руководители проекта были вызваны на ковер в контрольно-следственный подкомитет Палаты представителей. не за тем, чтобы защищать ценность коллайдера в плане его вклада в передовую физическую науку, но что имело для членов подкомитета гораздо большее значение, чтобы защищаться от подробно обоснованных обвинений в должностных злоупотреблениях. Хоть время было и мирное, перерасход средств и бесхозяйственность рассматривались как смертный приговор проекту, а не как обычные недоработки, неизбежные, когда делается что-то такое, чего раньше никто не делал. Конечно, в решении Конгресса о прекращении финансирования СССР, принятом в октябре 1993 года, спустя два года после начала строительства ускорителя, не было сказано прямо «Мы выиграли холодную войну, и поэтому нам больше не нужны физики и их дорогие игрушки». Принятое решение обосновывалось перерасходом средств и сдвигом национальных приоритетов. Кроме того, за сравнимую цену Техас получал новую космическую станцию со штаб-квартирой в принадлежащем НАСА-космическом центре Джонсона в Хьюстоне. А чтобы Конгресс в мирное время поддержал два мегапроекта в одном штате, в этих разборках незаметно обнаружилась еще одна пострадавшая от наступления мира страна — космологи. Их надежда понять природу самого грандиозного из взрывов, положившего начало всей Вселенной, оказались перечеркнуты, потому что прекратилось полувековое противостояние, державшее человечество в заложниках у самого мощного из взрывных видов оружия. Однако то, что Америка поставила крест на научном проекте, вовсе не значит, что со скрипом остановились научные исследования и планирования во всем мире. Другие страны, развитые и развивающиеся, начали работу с точки, на которой ее прекратили Соединенные Штаты. Впереди всех оказался Китай, на долю которого между 2000 и 2015 годом пришлось более 31% мирового прироста расходов на научные исследования против 19% у Соединенных Штатов. Мы были ослеплены сложившимся у Америки преувеличенным представлением о ее научной и технологической мощи. Как в зеркале Дариана Грея мы видели лишь наши подогретые войной чистолюбивые замыслы, творческие достижения, технические инновации 20 столетия, не замечая суровой реальности нового времени. Уже случалось, что сложившиеся системы оценок терпели крах в искусстве, в коммерции, в спорте. Почему то же самое не могло случиться и в космических делах? Возможно, это уже произошло, и Америка не может претендовать на что-то большее, чем создание и агрессивное продвижение на рынок мелких потребительских продуктов, заменяющих аналогичные существующие, причем отличного качества. «Может быть, Америка проигрывает конкуренцию по многим позициям от автомобилей до космоса», пошутил летом 2010-го по Национальному общественному радио его ведущий Скотт Саймон. «Но пока мы способны придумать заправляемую минеральным маслом бритву с пятью лезвиями, мы смотрим будущему в лицо чисто выбритыми. Но Соединенные Штаты, которые в один прекрасный день превратятся во второстепенную зависимую державу, выпрашивающую место за столом переговоров у Европы или Китая, это не та Америка, о которой мечтает большинство американцев. Для патриота эта мысль отвратительна, политика она пугает, студента разочаровывает. в докладе комиссии Харта Рудмана по национальной безопасности от февраля 2001 года, например, не стесняется в выражениях по этому поводу. Если не считать применение оружия массового поражения по американскому городу, в течение следующей четверти века мы не можем представить себе ничего опаснее, чем пренебрежение наукой, техникой и образованием как факторами общественного блага. Международная репутация Америки и, следовательно, ее глобальное влияние зависит от ее высокой репутации именно в этих областях. Но действительное положение вещей в США сейчас не соответствует этой репутации. Другие страны прилагают в этом направлении большие усилия, и при известной настойчивости они нас вскоре обгонят. Это вопрос не просто национальной гордости или международного имиджа. Он имеет фундаментальное значение для национальной безопасности. самоудовлетворенность нашими текущими достижениями в национальном благосостоянии и международной военной мощью подвергнет все эти достижения риску. Спустя пять лет в опубликованном Советом по конкурентоспособности обзоре развития американской экономики за 20 лет индекс конкурентоспособности положения Америки прозвучали те же тревожные ноты. Отмечая среди других достижений, что экономика Америки – крупнейшая экономика мира, и что на ее долю приходится треть глобального экономического роста в промежутке с 1986 по 2005 год, доклад на больших объемах статистических данных демонстрирует, что будущее может оказаться не столь ярким, как прошлое. Америка еще лидирует в мире в области науки и технологий, но область ее лидерства сужается. гласит один из заголовков. Под ним размещаются диаграммы, на которых на протяжении двух десятилетий прослеживается спад доли США в общей глобальной деятельности во многих категориях. От количества ученых степеней, присвоенных в области науки и техники, спад на 10 пунктов в числе бакалавров, на 30 в числе докторов, до количества исследователей, спад на 12 пунктов. По мнению Джоан Джонсон Фрис, профессора в области изучения проблем национальной безопасности Военно-морского колледжа США, перспективы продолжения доминирования Америки в космосе неопределенные. Здесь нечего ждать магического решения, чудесного открытия гиперпространственных варп-двигателей, бластеров или ионных пушек, которые обеспечили бы нам безопасное будущее. Да, несомненно, американская космическая программа может похвастаться некоторыми недавними крупными успехами. Но то же самое можно сказать и о космических программах Китая, Индии, Канады и Южной Кореи. Европейское космическое агентство, Роскосмос и японская Джакса – ключевые игроки коллективной космической гонки. Уже несколько десятилетий космические программы выполняются в Азербайджане, Болгарии, Египте, Израиле, Индонезии, Северной Корее, Пакистане, Перу, Турции, Уругвае и большинстве стран Западной Европы. Во втором десятилетии текущего столетия к этому списку присоединились Бахрейн, Боливия, Коста-Рика, Мексика, Новая Зеландия, Польша, Южная Африка, Туркмения и Объединенные Арабские Эмираты. И вскоре туда войдут Австралия и Шри-Ланка. В общей сложности сейчас существует более 70 государственных космических агентств. Около 40 стран запустила в космос спутники, более 10 располагают оборудованием для их запуска. Напряженная и успешно выполняемая космическая программа Китая очень напоминает программы Соединенных Штатов и Советского Союза в их лучшие годы. 11 января 2007 года. Когда на высоту более 800 километров была запущена китайская кинетическая ракета, прямым ударом уничтожившая один из китайских же устаревших метеорологических спутников, Китай, по сути, заявил о своем статусе космической державы, потенциально способной вести войну на уничтожение и ограничить свободу любой другой страны вести операции в космосе. Этот удар забросил десятки тысяч долгоживущих обломков на высокую околоземную орбиту, увеличив тем самым и без того серьезную опасность, создаваемую космическим мусором, тонны которого уже были оставлены здесь раньше другими странами, в особенности нашей. Другие космические державы резко критиковали Китай за устроенный им беспорядок, и спустя 12 дней его Министерство иностранных дел заявило что эта акция не была направлена против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы. Угу. Это примерно как объявить, что не составлял никакой угрозы запуск Советским Союзом в октябре 1957 года его первого спутника, спутника, не замечая при этом, что ракета-носитель спутника была боевой межконтинентальной баллистической ракетой, что с самого конца Второй мировой войны Все участники холодной войны мечтали о разведывательном устройстве космического базирования, что главной целью советских послевоенных ракетных исследований была доставка ядерной бомбы через Тихий океан, и что мирно пикующий радиопередатчик спутника помещался именно там, где могла бы быть ядерная боеголовка. Среди многих подтекстов успешного поражения Китаем космической цели был один, который невозможно не заметить. На той же высоте летал американский спутник, то ли шпион, то ли элемент системы противоракетной обороны, и целью вполне мог оказаться он. Генерал Майкл Мозли, начальник штаба ВВС США, назвал китайское достижение актом стратегического сдвига. Если вы можете попасть в предмет 6 футов длиной на расстоянии в 500 миль, сказал он, то вы сможете наверняка попасть и во что-то покрупнее на расстоянии более тысяч миль. это просто физическая задача. С тех пор космос стал лишь еще более тесным, милитаризованным и глобализованным. Новые стратегические сдвиги неизбежны, и сотрудничать стало еще важнее. Почти три тысячи лет назад архитекторы, каменщики, скульпторы и рабы построили для ассирийского правителя Ашурна-Серпала II в древнем городе Кальху, примерно в трехстах километрах к северу от нынешнего Багдада, Великолепный дворцовый комплекс. Теперь стенные панели из северо-западного дворца хранятся в Британском музее в Лондоне и в Метрополитен-музее искусств в Нью-Йорке. На барельефах панелей вырезаны фигуры мускулистых лучников, боевые колесницы, раненые львы, просители, несущие дары и другие олицетворения победы. Через центр каждой панели Британского музея бежит клинописный текст Так называемая стандартная или торжественная надпись Ашур серпала прославляющая непобедимого владыку. «Великий царь, могучий царь, царь Ассирии, доблестный муж, коему благоволит бог Ашур, его господин, и нет ему равного среди властителей всех четырех четвертей света. Царь, превращающий тех, кто осмеливается не подчиняться ему, в безропотных рабов. Тот, пред кем преклонился весь мир». Могучий воин, который заставляет своих врагов склониться перед ним, тот, кто попирает ногами всех недругов и крушит силу возгордившихся. Царь, чьи деяния одобряют великие боги и чьей рукой порабощены все земли, тот, кто покорил все горные страны и получил с них дань, взял в пленах людей и распространил на них свою власть. Непобедимость, однако, рано или поздно заканчивается. Потомки Ашурна-Серпала II, Правили Северные Месопотамии еще два столетия, ассирийское царство и грандиозные дворцы Кальху, который позже стал называться Нимруд, простояли еще столетия. Сегодня память о славе Нимруда сохранилась лишь в стенах музеев Запада. В 2007 году, когда в страну был введен американский ограниченный воинский контингент, иракский город Масул, ближайший сосед Нимруда, стал местом, где боевики могли расстрелять свадебную процессию. и где в морг могли доставлять по 9 неопознанных тел в день. В 2014 году с образованием Исламского государства Ирак и Великой Сирии Масул превратился в руины, откуда горожанам пришлось бежать и где созданная под американским контролем иракская армия рассеялась как пыль на ветру. К июлю 2017 года, когда премьер-министр Ирака прибыл в разрушенный город, чтобы провозгласить победу над ИГИЛ, запрещенной в России организации. Заголовки в Нью-Йорк Таймс сообщали «Голодные, израненные, искалеченные жители бегут из развалин Масула и ООН. Восстановление основной инфраструктуры в Масуле обойдется более чем в миллиард долларов». Уходя из города, солдаты ИГИЛ в дребезги разбили те археологические сокровища, которые они не успели разграбить. Надпись, восхвалявшая Ашурна Серпала, по сути, восхваляла империю. Царь назван в ней военачальником, не подчиняющимся никому, и это забавным образом повторяет мысль Джона Хорреса Перри, выдающегося британского историка европейских империй. В 1971 году Перри заметил, что во второй половине XX века Некоторые крупные западные державы, в особенности Соединенные Штаты Америки, чьи политические традиции подразумевали глубокое предубеждение к империализму, обнаруживали к своему большому неудовольствию и дурным предчувствиям, что втянуты в широкомасштабные предприятия и обязательства квазиимпериалистического толка. Однако к концу столетия многие политические мыслители и высшие офицеры армии освободились от этих предчувствий. фактически вычеркнув приставку «квази» из приведенного словосочетания. Они приобрели привычку провозглашать способность Америки подчинять своих врагов на Земле и широковещательно объявляли о ее намерении подавить их и в космосе. Вместо слова «империя» Перри мог бы употребить его исходную форму «доминирование». Сегодня империю восхваляют разве только фантазеры, поклонники фэнтези и только фанаты видеоигр строят планы ее экспансии. Покойный американский политический эссеист и популярный романист Гор Видал, остроумный левак-аристократ, избрал американскую империю основной мишенью своих атак, что видно по таким названиям его эссе, как «Последняя империя» 2001 год и «Имперская Америка», Размышления о Соединенных Штатах амнезии. 2004 год. Также ушедший от нас ученый-политолог Чалмерс Джонсон, специалист по Восточной Азии, который подарил нам полезный термин «ответный удар». Еще один писатель, работа которого ярко продемонстрировали крах иллюзий по поводу курса внешней политики США. Прочтите его «Невзгоды империи» 2004 год и «Демонтаж империи» 2010. Джон Максвел Кудзея, южноафриканский писатель, удостоенный Нобелевской премии по литературе в 2003 году, представил особенно трагический взгляд на империю в своем романе 1980 года «В ожидании варваров». В конце его главный герой, потерявший доверие мелкий функционер, поставленный управлять безымянным дальним укреплением, обвиняет империю в том, что все в ней поглощено единственной мыслью. Как не допустить конца? Как не умереть? Как продлить свою эру. Несколько менее литературные изображения за империи дал лауреат пулицеровской премии журналист Рон Саскинд, который рассказал, как в 2002 году старший советник Джорджа Буша сначала устроил ему выговор за принесенную журналистом статью, а затем отклонил ее в выражениях, которые, как Саскинд осознал только впоследствии, отображали самую суть президентства Буша. Консультант президента сказал, что парни вроде меня принадлежат к тому, что мы называем «сообществом реалистов», то есть к людям, которые верят, что решения принимаются на основе рационального изучения воспринимаемой чувствами реальности. Я закивал в ответ и забормотал что-то о принципах просвещения и эмпирическом подходе, но он оборвал меня. «Но в действительности мир больше не таков», — продолжал он. «Мы теперь империя». Действуя, мы творим нашу собственную реальность, и пока вы изучаете эту реальность рационально, как вы привыкли, мы будем продолжать действовать и снова создавать новые реалии, которые вы тоже можете изучать, ну и так далее. Мы создатели истории, а вы, все вы, вам останется только изучать, что мы делаем. Несмотря на все это бахвальство, американцы, возможно, следуют путем древних ассирийцев, а может и римлян, или майя, или жителей Атаманской империи. К концу первого десятилетия 21 века разговоры об исчезновении Американской империи стали общим местом для большей части политического спектра. Как цветисто высказалось 11 октября 2008 года на исходе худшей недели за все время существования индекса Доу, обозреватель New York Times Морин Даут, Современность крошится на куски, и наши мысли оборачиваются к древности. Упадок и крах американской империи – эхо опыта римлян, которые тоже попались в ловушку и погрязли в обжорстве и разврате, не переставая кичиться своей империей. Задолго до того, как слово «империя» стало появляться на страницах Times, журналисты, ученые, заведующие корпунктами в Багдаде, бывшие боссы ЦРУ – Эксперты по борьбе с терроризмом, историки и политические комментаторы всех мастей начали уснащать им свои писания и заголовки, время от времени соединяя его со словом «спесь». Эти термины так широко распространились, что в середине 2008 года фондовый блок Yahoo советовал инвесторам подумать, не сигнализирует ли падение доллара о гораздо более длительном закате мировой империи США. и предлагал коррекцию инвестиционных портфелей с учетом конца Американской империи. Что требуется для построения империи? Какими ресурсами надо располагать для ее поддержания? Почему одни стремятся к власти, а другие ее сторонятся? Каким народам, если такие вообще есть, другие народы должны привить правильные идеи или просто завоевать их для достижения своей безопасности, реальной или воображаемой? Каких людей, если такие вообще есть, необходимо усмирить или заставить замолчать, чтобы предотвратить беспорядки? Что должно быть разрушено и кто должен быть уничтожен, чтобы достичь этих целей? Столетия назад Христиан Гюйгенс утверждал, что войне и коммерции мы обязаны большинством тех открытий, которые мы совершили, и почти всеми секретами экспериментального знания. За очень редкими исключениями история показывает, что военное искусство и храбрость могут принести победу в сражении, но чтобы выиграть войну, необходимо овладеть рубежами науки и техники. Хотя ночное небо само по себе есть истинный рубеж, астрофизик не объявляет войн, не приобретает международных врагов. Государства умеют делать это без всякой помощи ученых. И все же в любой империи, которой знал мир, Звездочеты были в почете и предлагали сокровенные космические знания, достижения которых становится возможным и которые, в свою очередь, укрепляют власть и мощь лидеров. Лидеров, которые стремятся к абсолютному господству и решают снова и снова, что настало время убивать.